Декабрь 2. Идти по вершинам, значит, в духе подняться над пучины и крыльями духа, взмахнув низин не касаться, и мрачных ущельй, и низких астральных слоев. Это также означает пребывание в сферах сверхличных. Личное, малое, ограниченное всегда слишком близко к низинам, когда горизонта не видно, и замкнута жизнь малым кругом сознания. Так на любое явление существует две точки зрения — личное и сверхличное. Первая обычно ошибочна, ибо мала и узка, вторая поднимает сознание над первой, и тогда видны дали, и будущее приобретает реальные формы. Разбить оковой личности и самости значит пробить скорлупу ауры и вырваться за пределы в пространство. Аура плотного тела подобно скорлупе, в которую заключен дух. Невозможно разделение тел, невозможно сознательное действие в ментале, если скорлупа самости закрывает пространство. Эгоизм или самость запечатывает сознание в ограниченном круге личных мыслей, эмоций и представлений и лишает свободы. Узников много. Они тоже говорят о свободе но как далеки они от понимания настоящей свободы? Тело тюрьма, самость оковы и личные чувства и мысли тяжким подобно цепям. Если к этому добавить еще заблуждение времени, эпохи и нарядности, ложное положение науки и тысячи загородок, отделяющих сознание от истины космической жизни, то воистину ярой тюрьмою покажется жизнь несвободного духа. Разбить цепи, ограничивающие сознание, не всякому духу по сил. Расширение сознания — путь к тому верный. В лучах моих, расширяясь, преображает сознание и становится возможным постижение вечной правды сущего. Не от жизни хочу освободить ее временных форм, но от ложного и искаженного ее понимания. Жизнь хороша, и прекрасен мир — но непонимание, искажающее действительность, ужасающе. Надо вернуться к основам и от них исходить. Чаще надо повторять их, снова и снова утверждая в сознании. Вихри земные сметают лучшие построения, но вечен дух, и если устремление не умирает, и сознание опирается на явление духа, то распадаются цепи земные, и свобода становится явью. Хорошо понимать, в каком именно проводнике происходит движение и какова его сущность. Наблюдающий смотрит, он в стороне, он только смотрит, как бы отделяя от себя свои оболочки и происходящие в них и тогда становится это происходящее внешним по отношению к духу, и тогда бессмертная триада утверждает свое самодавляющее бытие, независимое от трех потоков материи, текущей через низшие проводники — физический, астральный и ментальный. Расчленение сознания неизбежно на определенной ступени, но подготовку к нему можно начать заранее. Для этого надо отойти от себя — Став как бы в стороне и наблюдая происходящее внутри, чудесное, изумительное, полная необычайных возможностей, жизнь заключена в человеке. В нем все. Царство, сияющих мысли, открыто ему и доступно, и космос лежит перед ним, как волшебная книга, которую он может читать без конца, открывая все новые и новые тайны Вселенной. На этом великом пути только самость мешает. И малая личность земная, ибо человек это нечто неизмеримо большее, чем его малая личность, которую он обличен в жизни текущей. Сознание рвется на космический простор, и дух чует беспредельность возможностей, раскрывающихся перед ним в лучах наступающего утра новой эпохи огня. Личный мирок обычного человека, его представление, о себе самом ошибочной и ложной в самом корне. В беспредельной вселенной нет места призрачному миру пьяницы, картежника, спекулянта, менялы и каждого человека, который живет настоящим в пределах одной жизни и верит, что существует лишь то, что он видит, и то, во что верит он и окружающий его с и невежеством. Их называем слепцами – и их жизнь, живые мертвецы, обрекшие себя на смерть тем, что окружили сознание своими явлениями краткой длительности, тоже обреченными на уничтожение малым кругом своего проявления или существования. Положим, что кто-то и когда-то все сознание свое и силы вложил, чтобы почеты и власти добиться и, положим, добился. Прошли годы, Он умер, и умерли все, кто его почитал и ему подчинялся. И никого не осталось в живых, и память о нем, почеты и власти, достигшим умерла, не оставив следа. К чему это все? И где это все, что его окружало, и все, чем он жил? Где в космосе место всем призрачным формам его представления о жизни и мире все кануло в лету, прошло? Ложным богам поклонялся, почеты и власти достигший, и майе служил, ничего не содеяв для мира. Днем были мысли, что придет время, когда писать можно будет в любое время дня и ночи, когда все мысли будут в созвучии с космической правдой.